Если пренебречь гравитационными эффектами, как это сделали в 1905 году Эйнштейн и Пуанкаре, то мы придем к так называемой специальной или частной теории относительности. Для каждого события в пространстве времени мы можем построить световой конус, представляющий собой множество всех возможных путей, по которым распространяется свет свет и в рассматриваемой точке, а поскольку скорость света одинакова для любого события и в любом направлении, все световые конусы будут одинаковы и ориентированы в одном направлении. Кроме этого, эта теория говорит нам, что ничто не может двигаться быстрее света. Это означает, что траектория любого объекта во времени и в пространстве должна представляться линией, лежащей внутри световых конусов для всех событий на ней. Специальная теория относительности позволила объяснить постоянство скорости света для всех наблюдателей, установленная в опыте Майкельсона и Морли, и правильно описывала, что происходит при движении со скоростями, близкими к скорости света. Однако новая теория противоречила ньютоновской теории гравитации, согласно которой объекты притягиваются друг к другу с силой, зависящей от расстояния между ними. Последнее означает, что если сдвинуть один из объектов, сила, действующая на другой, изменится мгновенно. Иначе говоря, скорость распространения гравитационных эффектов должна быть бесконечной, а не равной или меньшей скорости света, как того требовала теория относительности. С 1908 по 1914 годы Эйнштейн предпринял ряд безуспешных попыток построить такую модель гравитации, которая согласовалась бы со специальной теорией относительности. Наконец, в 1915 году он опубликовал теорию, которая сейчас называется «Общей теорией относительности». Эйнштейн высказал предположение революционного характера – гравитация – это не обычная сила, а следствие того, что пространство времени является плоским, как считалось раньше, оно искривлено распределенными в нем массой и энергией. Такие дела, как Земля, вовсе не принуждаются двигаться по искребленным орбитам гравитационной силы, они движутся по линиям, которые в искребленном пространстве более всего соответствуют прямым в обычном пространстве и называются геодезическими. Геодезическими. Геодезическое – это самый короткий или самый длинный путь между двумя соседними точками. Например, поверхность Земли есть искривленное двумерное пространство. Геодезическое на Земле называется большим кругом и является самым коротким путем между двумя точками. Поскольку самый короткий путь между двумя аэропортами по геодезической, диспетчеры всегда задают пилотам именно такой маршрут. Согласно общей теории относительности, тела всегда перемещаются по прямым, в четырехмерном пространстве времени, но мы видим, что в нашем трехмерном пространстве они движутся по искривленным траекториям. Подоблюдайте за самолетом над холмистой местностью. Сам он летит по прямой в трехмерном пространстве, а его тень перемещается по кривой на двумерной поверхности Земли. Масса Солнца так искривляет пространство-бремя, что, хотя Земля движется по прямой в четырехмерном пространстве, мы видим, что в нашем трехмерном пространстве она движется по круговой орбите. Орбиты планет, предсказываемые общей теорией относительности, почти совпадают с предсказаниями Ньютоновской теории тяготения. Однако в случае Меркурия, который, будучи ближайшей к Солнцу планетой, испытывает самое сильное действие гравитации и имеет довольно вытянутую орбиту, общая теория относительности предсказывает, что большая ось эллипса должна поворачиваться вокруг Солнца примерно на 1 градус в 10 тысяч лет. Несмотря на его малость, этот эффект был замечен еще до 1915 года и рассматривался как одно из подтверждений теории Эйнштейна – Последние годы радиолокационным методом были измерены еще меньшие отклонения орбит других планет от предсказаний Ньютона, и они согласуются с предсказаниями общей теории относительности. Лучи света тоже должны следовать геодезическим в пространстве времени. Искривленность пространства означает, что свет уже не распространяется прямолинейно. Таким образом, согласно общей теории относительности, луч света должен изгибаться в гравитационных полях. И, например, световые конусы точек, находящихся вблизи Солнца, должны быть немного деформированы под действием массы Солнца. Это значит, что луч света от далекой звезды, проходящей рядом с Солнцем, должен отклониться на небольшой угол, и наблюдатель, находящийся на Земле, увидит эту звезду в другой точке. Конечно, если бы свет от данной звезды всегда проходил рядом с Солнцем, мы не могли бы сказать, отклоняется ли луч света, или же звезда действительно находится там, где мы ее видим. Но вследствие обращения Земли все новые звезды заходят за солнечный диск, и их свет отклоняется. В результате их видимое положение относительно остальных звезд меняется. В нормальных условиях этот эффект очень труден для наблюдения, так как яркий солнечный свет не позволяет видеть звезды, находящиеся на небе рядом с Солнцем. Но такая возможность появляется во время солнечного затмения, когда Луна перекрывает солнечный свет. В 1915 году никто не смог сразу проверить предсказанное Эйнштейном отклонение света, потому что шла Первая мировая война. Лишь в 1919 году английская экспедиция в Западной Африке, наблюдавшая там солнечное затмение, показала, что свет действительно отклоняется солнцем так, как и предсказывала теория.